Глава восьмая О зиме пышному всходу, каждому цветику рад. Дедушка хвалит природу, гладит крестьянских ребят. Первое дело у деда — потолковать с мужиком. Тянется долго беседа, дедушка скажет потом, «Скоро вам будет нетрудно, будете вольный народ». И улыбнется так чудно, радостью весь расцветет. Радость его разделяя, прыгало сердце у всех. То-то улыбка святая, то-то пленительный смех.